Глава 19 В себя я приходила с трудом. И если сознание из темноты все-таки как-то выкарабкалось, то открыть, словно налитые свинцом веки, оказалось сложно. Все тело буквально онемело от дикой слабости. Но как иначе узнать, где я нахожусь? Ведь явно не в том подвале, ибо, судя по ощущениям, я лежала на кровати, укрытой одеялом все таки кой-как разлепив глаза, я прищурилась и сквозь радужные пятна узрела, погруженную в ночной полумрак комнату. Темноту разгонял небольшой светильник, стоящий на небольшой тумбочке рядом с телевизором. Странное место, вроде и спальня, но кто у себя дома в здравом уме поставит высокую больничную кровать? Я недоуменно скосила взгляд. И неожиданно увидела Локи, который дремал неподалеку в большом кожаном кресле. Белоснежные волосы мага из-за слоя пыли превратились в грязно-серые. Взъерошенный, без пиджака, с закатанными по локоть рукавами рубашки, он выглядел непривычно уставшим и одновременно родным. Живой! с облегчением подумала я и почувствовала, что на глаза сами собой наворачиваются слезы. Однако едва непроизвольно всхлипнула как Локи тотчас очнулся и обеспокоенно спросил. «Что такое, Ариш? Где-то болит?» От такой неподдельной заботы в его голосе реветь почему-то вопреки логике захотелось еще больше, так что, едва удерживая себя в руках, только и смогла отрицательно мотнуть головой. Светловолосый мак нахмурился и мгновенно пересел на кровать, после чего осторожно меня приподнял и, успокаивая, погладил по голове. Все хорошо». С легкой хрипотцой произнес Локи: Мы в больнице. Тебя немного зацепило заклинание Кира, но больше ничего страшного не случилось. Утром уже вернемся домой, Ариш, не волнуйся. Господи, да плевала я на свое здоровье, когда Локи так разговаривает. Ради такого чуда пусть бы хоть все кости мне в том подвале переломала. Не жалко. Чтобы хоть как-то отвлечься от не вовремя нахлынувших эмоций, я спросила. «А сам Кирилл где?» «На том свете», — коротко откликнулся светловолосый маг. Облегченный вздох вырвался из груди сам собой. Там этому маньяку упырю и место. «А певец тот, что с тылуром, он тоже тут?» Уже по инерции уточнила я. «Увы, но нет», — спокойно ответил Локи. «Парень не выжил». Да. Не повезло. Я поджала губы, но внезапно, озаренная невероятной догадкой, слегка отстранилась от теплого и уютного блондина, чтобы посмотреть ему в лицо и испуганным шепотом уточнить. «Так, получается, у тебя теперь все четыре элементали?» Казалось, произнеси я это предположение чуть громче, как тотчас набежит жаждущая на нас поохотиться толпа. А вот Локи — наоборот. Довольно улыбнулся и похвалил. Догадливая. «Да, и знаешь, я даже рад, что заклинание Кирилла зацепило певца. В ином случае мне бы серьезно досталось. Все-таки сила источника против трех элементалей, которые не могут между собой договориться, значительно выигрывает. Нет, все-таки Локи всегда оставался в своем репертуаре, из всего извлекая выгоду и спорить с ним не имело смысла, тем более в ином варианте мы все могли оказаться на том свете вместо Кирилла. Кстати, о выгоде. Оставался в моей голове вопрос, на который до сих пор не находилось логичного ответа, подходящего под характер переменчивого блондина. Гадать ни сил, ни желания не было, поэтому я мысленно махнула рукой и спросила. «Локи, а все таки почему ты мне помог в тот первый вечер?» Почему согласился на просьбу бабушки? Блондин прищурился и неохотно признался. В обмен на услугу. Несколько лет назад Серафима помогла мне освоить управление воздушным элементалем. И, кроме того, обещала сохранить в тайне тот факт, что я вообще его получил. При этом денег она не требовала, просто попросила помочь, если вдруг что потребуется. И в результате... Бабушке потребовалось защитить меня. С грустью заключила я. Вот ведь и после смерти она нашла способ побеспокоиться обо мне. А теперь даже нашей с ней кухни не осталось. Тяжело вздохнув, я постаралась отстраниться от слишком мрачных мыслей и еще раз обвела комнату, палату рассеянным взглядом. Странная все-таки больница, пробормотала я. Почему? Локи недоуменно приподнял бровь. Наоборот. лучшее в Москве. Чего тебе не нравится? Да, все нравится. Просто не ожидала, что в больницах вместо обычных палат могут быть гостиничные люксы. Ну, здесь они всегда были, даже во времена моей молодости, поделился воспоминаниями блондин. Кстати, ты есть не хочешь? Готовят тут тоже вполне сносно. Ответить магу я не успела. «При упоминании о еде мой живот тотчас требовательно забурчал». «Так и думал». Локи поднялся. «Упоминание о временах его молодости подхлестнуло мои воспоминания и об увиденной в личном деле Локи дате рождения. Но разве можно, глядя на подтянутого, полного сил блондина, дать ему больше тридцати? Нереально». Любопытство стало почти нестерпимым, так что когда маг уже подходил к двери, Я не выдержала и все-таки спросила. «Локи, а тебе на самом деле почти семьдесят лет?» Блондин чуть повернул голову и спокойно ответил. «Да? А что?» «Похотливый старикашка», — хихикнула я. В ответ раздался злой рык, и Локи одним неуловимо быстрым рывком оказался рядом. Горячие руки подхватили меня, заставляя смотреть в полыхающие гневом серебристо-серые глаза. Я... То Только его гнева я больше не боялась, так что просто широко улыбнулась, а потом, окончательно осмелев, показала язык. «Ненормальная, несносная, невозможная девчонка», прошипел Локи, и внезапно жарко, силой прижал меня к себе. «Нездержанная, непослушная, упрямая», шептал он, покрывая мое лицо поцелуями, от которых отказывал рассудок. «Нежная, доверчивая, любимая». Услышав последнее слово, я резко выдохнула и, не веря собственным ушам, почти испуганно уставилась на Локи. «Я люблю тебя». Удерживая мое лицо в собственных ладонях, тихо произнес он, а я замерла, боясь спугнуть столь невероятное признание. «Я люблю тебя». Бережно прижимая меня к себе, повторил Локи и вдруг шепнул на ухо. «Но даже не надейся, что я буду говорить эти слова слишком часто». «Какие мелочи!» «Самое важное для меня ты уже сказал». Я сжалась в его руках, вдыхая такой родной запах лаванды. «Господи, даже если это сон, то я не хочу просыпаться». Внезапный щелчок переключателя И вспыхнувший яркий свет люстры напрочь разрушил романтичный полумрак и всю важность момента. От неожиданности мы с Локи отстранились друг от друга и одновременно обернулись к двери, где стояла мама. И выглядела она, мягко говоря, рассерженной. «Оставь мою дочь в покое хотя бы сейчас!» Уставившись на светловолосого мага, выдохнула мама. «Арину едва не убили». И обручального кольца я на ней еще не вижу. Да? А это чем не подходит? Пока я в растерянности открывала рот, полюбопытствовал Локи и с деловым видом взял мою руку, демонстрируя надетую на нее терцию. «Всем!» — коротко отрезала родительница. «Рука не та, и палец указательный!» «Ну, кто же виноват, что ваша изумительная дочь так протупи...» а... «Случайно все перепутала». «Ничего не знаю и знать не хочу. У Арины должно быть нормальное обручальное кольцо и точка. А пока его нет, слезай с кровати», — потребовала мама. «Между прочим, здесь больница». «И что? Я хирург, вообще-то?» — попытался напомнить Локи, но был прерван язвительным смешком. «Хирург? Да ты на себя посмотри». Весь пыльный, грязный, одна ходячая реклама антисанитарии. Короче, Локи, не зли меня. Иначе я могу вспомнить о недавно найденной около эстонской границы неучтенной фуре с покойниками. Между прочим, у твоих дружков из сопровождения нет ментальных блоков против допросов. «Мама, вы жестоки», — взвыл блондин. «Мама?» Окончительно обалдев от происходящего и подпрыгнув, взвыла я. «Да что тут происходит вообще? Какое, к черту обручальное кольцо? Какая фура с покойниками?» От переизбытка эмоций у меня закружилась голова, и пришлось упасть обратно на подушку. «Ариш, ты только не переживай, будет у тебя кольцо». Мгновенно посерьезнев, соскользнул с кровати Локи. «Солнышко, ты только не волнуйся, никто твоего будущего мужа ни в чем обвинить не сможет, я лично проконтролировала» одновременно заверила меня взволнованная мама. «Будущего мужа?» Я посмотрела на одинаково сосредоточенные лица мамы и Локи и с неожиданной ясностью осознала, а ведь это не шутка и даже не оговорка. Эти двое уже каким-то образом все решили, причем окончательно и совершенно не смущаясь тем фактом, что я в известность не поставлена. «Вы... оба...» Разом ослабшим голосом прохрипела я. Вы что, сговорились? Да вы же друг друга ненавидите. У вас ведь вообще ничего общего нет. Ну, почему? Морлыкнул Локи и неожиданно улыбнулся. Как выяснилось, мы оба очень любим тебя. Так что ты отдохни пока с мамой, а я закажу ужин и, пожалуй, потом действительно сбегаю за милым, симпатичным колечком. Локи, выдавила я. «Ночь на дворе. Мелочи», — отмахнулся тот и пообещал. «Скоро вернусь». После чего чмокнул меня в щеку и исчез из палаты. Пару мгновений я еще ошарашенно смотрела на то место, где только что стоял Локи, а потом робко спросила. «Мам, ладно, Локи ненормальный, но ты-то... Как ты вообще на свадьбу согласилась, даже не поговорив со мной?» Как будто он меня спрашивал, согласна я или нет. Фыркнула мама, подходя ближе и усаживаясь рядом на краешек кровати. Этот пижон блондинистый меня просто перед фактом поставил. И все. А вообще, видела я, как ты на него смотришь. Так что прекрасно понимаю, что от свадьбы все равно не откажешься. Не откажусь. С улыбкой кивнула я, наконец-то начиная понимать, что все происходящее — не сон. И от этого на душе так радостно, так легко стало, что петь захотелось. Подумать только, этот изменчивый, самоуверенный, идеальный мужчина меня любит. По-настоящему. На самом деле любит. Вот только мама моей радости не разделяла и явно нервничала. То одеяло в сотый раз мне поправит, то вздохнет тяжело. «Мам, ну ты чего?» Не выдержав, наконец решила я ее успокоить. Все же нормально. «Нормально?» — сорвалась мама. «Ты погибнуть могла. Ты в больницу попала в состоянии... В таком состоянии...» Она замолчала и силой сжала одеяло, так что костяшки пальцев побелели. «Да ничего в моем состоянии страшного не было», — напомнила я. «Ничего страшного?» — взвыла родительница. «Именно», — я убеждённо кивнула. «Локи сказал меня только слегка, заклинание Кирилла зацепило, и все». «Локи так сказал?» Взгляд мамы на мгновение стал странным. «Ну да», — подтвердила я и с недоумением посмотрела на нее. «Ты чего?» «Нет, ничего, если он так сказал. Хорошо, конечно», — пробормотала мама. Потом осеклась и уже другим уверенным тоном добавила. Ну «В общем, знаешь...» «А я тут подумала, что все таки была клоки несправедливо. И муж из него, пожалуй, хороший получится, М да». «Мам, ты точно не бредишь?» — с опаской уточнила я. Ответом меня не удостоили, только рукой махнули, а ей не стала допытываться. В конечном счете мне же легче. Не надо выдумывать, как бы их друг с другом примирить. К тому же мама вроде бы окончательно успокоилась, и на том спасибо». А через несколько минут в палату доставили заказанный светловолосым магом поздний ужин. причем не только для меня, но и для мамы, что мою родительницу приятно удивило. «Подлизывается», — сделала вывод она, однако выглядела при этом на редкость довольной. Готовили в больнице и впрямь хорошо. Правда, толком оценить местные кулинарные шедевры не удалось. Усталый организм слишком требовал отдыха. Поэтому, едва проглотив предложенную еду, Я сразу провалилась в сон. А утром был Локи. Вновь одетый с иголочки и улыбающийся. Было кольцо, надетое на безымянный палец, сонное меня и тотчас продемонстрированная маме. После чего был душ в местной ванной, где обнаружился даже гидромассаж и плановый осмотр лечащего врача. Врач Андрей, кстати, к моему изумлению, оказался настоящим светлым магом. Невероятная редкость, судя по тому, что мне удалось узнать за все это время о магии в нашем мире. Но еще более удивляло то, что при этом они с Локи оказались друзьями. На мое неиздержанно изумленное «Как так?» последовал их дружный хохот и короткая лекция на тему общих бед студентов в мединституте. После этого мы спустились в холл на первый этаж и меня вновь посетило чувство, что эта четырёхзвёздочная гостиница названа больницей только в шутку. Здесь стояли большие уютные кожаные кресла с резными журнальными столиками. На одной из стен висел огромный телевизор, перед которым расположился полукруглый диван, а на мраморном полу растянулись ковровые дорожки. Правда, находилось тут все таки кое-что, присущее любой больнице. Аптечный ларек. Впрочем, этот атрибут отечественной системы здравоохранения сейчас был закрыт, о чем и пытался донести охранник возмущенному мужчине в дорогом костюме и тапочках. «Ключи у фармацевта, она придет к десяти». Спокойно, но уже с явным раздражением, увещевал привилегированного пациента сотрудник. «Да ты хоть знаешь, кто я!» — со злостью кричал тот на охранника. «Да за те бабки, что я вам плачу, тут все должно работать круглосуточно!» Мужчина из разряда VIP показался мне смутно знакомым. Только вспомнить, где я его видела, никак не могла, пока мама не уточнила у сопровождающего нас врача. «А разве Штурвалов маг?» «Не знала». И я вспомнила, что видела этого типа по телевизору. Штурвалов был депутатом, входящим в одну из крупнейших политических партий. Что ж, в таком случае его принадлежность к магии неудивительна. Все, кто в политике, крутится, через одного, и да ведьмаки. Но доктор мои умозаключения неожиданно опроверг, отрицательно качнув головой. «Нет, он обычный человек», — сказал Андрей. «Игорь Иванович здесь по знакомству. Раз в квартал у нас...» Стандартно на обследование попадает то с травмой, то с проклятием специфического плана. Интересные у него знакомства, протянула мама. Любовница, ведьма. Странно хохотнул врач, и я вдруг поняла, что ведьма она не только по профессии, но и с соответствующим характером. С Андреем мы попрощались у самого выхода, и врач поспешил на помощь уже теряющему терпение охраннику. А на улице нас ждал знакомый чёрный внедорожник. «Ну что, домой? Обмывать моих элементалей и невесту?» Сходу предложил маме Локи. «Сначала подбрось до работы», — проворчала та. «В отличие от тебя, у меня она пока ещё имеется и требует хотя бы формального заявления на отгул. Кстати, надеюсь, ты не станешь тащиться с той же черепашьей скоростью, с какой вез нас из аэропорта». «Я сильно опаздываю». От этих слов глаза Локи вспыхнули буквально стоватными лампочками. «Да без вопросов», — счастливо пропел блондин. А когда я осознала причину его радости, только и смогла сипло выдавить. «Мама, у тебя замечательная мама, любимая», — заверил меня Локи и, подхватив на руки, привычным движением переместил в машину. И не забудь пристегнуться. Поедем быстро. Солнечный свет легко проникал сквозь большие окна здания Кремлевского Сената, освещая каждый уголок огромного кабинета Третьего Верховного Жреца Ордена Огненной Пентаграммы. За массивным столом, на котором были разложены стопки папок с надписью «Дело», сидел и сам жрец, в миру известный как Олег Анатольевич. Худощевый брюнет открывал их одну за другой и внимательно просматривал содержимое, после чего какие-то папки сразу откладывал в сторону, а какие-то оставлял перед собой. Утро принесло третьему верховному жрецу, вопреки заверениям Астарты, только дополнительные проблемы. И основная из них заключалась в том, что огненная стихийщица умудрилась умереть перед самой сдачей квартального отчета. Конечно, ее подчиненному Филиппу удалось отыскать данные, но никаких пояснений к ним маг дать не смог. В общем, теперь Олегу приходилось тратить драгоценное время на подбор нового заместителя, и это раздражало. Странное ночное происшествие в точке Сретенского источника тоже не доставляло радости, причем подробности того, что там произошло, до сих пор остались под покровом тайны. Наблюдателям удалось выяснить лишь то, что Кирилл, смотритель источника, с какой-то стати встречался со стартой, после чего убил жрицу, а заодно и знаменитого певца. А потом кто-то уничтожил самого вампира. Но кто и в чем была причина стычки? Неизвестно. Все следы кто-то мастерски подтер, а память немногочисленным свидетелям зачистили так, что они только разводили руками. Уверяю, что ничего не видели. «Никто-то. А наверняка Локи. Больше из сильных ментальных магов в последнее время Астарта ни с кем не общалась. Вот только поди докажи». Олег злобно отбросил очередную папку с неподошедшим кандидатом. Мужчина выругался в очередной раз и схватился за новое дело с двухзначным номером, Когда в дверь без стука влетел бледный, как мел секретарь. Олег Анатольевич! выдохнул он, там. там не мямли! рявкнул Олег. Какого черта у тебя стряслось? Секретарь судорожно сглотнул и выпалил: Великий спящий жрец открыл глаза!